Очнулся я в капсуле. Крышка открыта, рядом стоял какой-то мужик в комбезе медика и грубым голосом приказал мне выбираться. Но шейник на шее ясно намекал, что тот раб. Впрочем, похоже, у меня такое же украшение. Хм, похоже, я попал к пиратам. Ничего не помню. Как так? Последнее воспоминание. Мы прыгнули на четыре дня, возвращались на Зерру. Это максимальная дальность прыжка у жука. Пришлось опоссуму под него подстраиваться. Я в это время поднимал пси-базу до четвертого уровня. Два дня учить оставалось. И вот, очнулся в другой капсуле. Ну, точно другой. Это третье поколение, а у меня пятое и шестое. Хм... Судя по всплывающим в памяти знаниям, четвертый уровень пси-базы я доучить успел. Отклика сети нет... «Хотя я запрограммировал так. Если отключат, то через три часа та сама автоматически запустится. Тут не просто отклика нет. Сеть вообще отсутствовала. Удалили. Вот это меня серьезно взбесило. Я столько колдовал с ней, усиливая ее силовой ковкой, а тут такое. Похоже, кому-то придется за это ответить». Ситуация, конечно, напрягала, с изъятием всей имплантата я заметно слаб, но все мои навыки и умения остались при мне, просто сил чуть меньше. Пока я выбирался из лечебной капсулы, успел сломать ошейник, точнее, аккуратно разрезать плату, отвечающую за боль, которая разряды дает. Причем микрокомп ошейника продолжал выдавать информацию, что то в порядке». А когда мне выдавали желтый комбес для рабов, без встроенного скафандра, то успел разложить взрывчатку в ошейнике на составляющие. На это все. Силы потратил. Ушли скорость работы и качество, но сделал. Надо бы отдохнуть, подзарядиться. Вот физический организм был в порядке. Привык к полуторному тяготению. Застегнув комбес, посмотрел на медика. Тот удивленно таращился на меня. Я же глазел на него. — Что, бракованный ошейник, тебя разрядами не бьет, чтобы ситуацию понял? — Вроде нет. Топай туда, там встретят. Махнул тот в сторону двери. — Похоже, я на станции все на это указывала. Да, я чинулся в одном из боксов малого госпиталя что работорговцы на станции под себя подымяли и используют. Тут действительно встретил конвоир, широко приложив по моей спине дубинку с электрошокером. От боли меня скрутило и трясло на полу. Хозяева не любят, когда рабы смотрят в глаза. Мне несложно подстроиться под ситуацию. Отомстить всегда успею. Так что выполнял все приказы конвоира, в глаза не смотрел. Меня отвели в рабские загоны, там на входе надели новые ошейник сняли старый. И именно в таком порядке. Меня сунули не в общий барак на полсотни человек, а в отдельный блок. Тут, видать, ценные спецы, по четверо сидим. Койки, как в купе. С одной стороны решетка с ходом. Мне то ли повезло, то ли нет. Я был один, но соседние не пустуют. Устроившись на нижней койке, я задумался... С момента, как Крис получила сертификат среднего пилота, прошло аж девять месяцев. Мне как раз 22 года исполнилось. До сих пор помню тот момент, когда Крис и Дэн увидели друг друга. Шок — это по-нашему. Другие тоже поразились. Специально я этого не планировал, но как вышло, так вышло. Обеих девушек считали сестрами, даже близнецами. Что за эти девять месяцев было? Мы вывезли часть припрятанных корпусов, но в основном плотно работали на одном кладбище с кораблями шестого поколения. За этот срок, несмотря на все траты, я миллион на три заработал. Это еще немного. Сам я учился каждую свободную минуту, ну и восстановлением занимался. А постсум ремонтировал силовой ковкой. До одного реактора уйти в гипер, хватало, второй заглушили, и я его восстановил за два дня. Провел апгрейд, убрав закладки и ограничители. Тот стал на треть мощнее, так и со вторым. Ну и с остальными модулями работал так же. Дошло и до маневровых двигателей, и до разгонных нарабатывал опыт. Что по базам? То, изучив все базы до третьего уровня, возвращался в систему Зерра. Пропадал на орбитальном терминале, проходил обучение в виртуальных тренажерах в ПСИ и в боевом. Потом изучил нужные базы по нейросетям и имплантатам. Особенно запас знаний ученый здорово помог разобраться. Со своей сетью я опасался работать, поэтому работал с трупами. Да, иногда мы находили останки членов экипажей. Мы их убирали в сваренные самодельные контейнеры и передавали и охраны. Тот потом сдавал их флотским, когда они посещали кладбище. Я успевал поработать с сетями и имплантатами. Пусть они одноразовые, по сути, мертвые, но это не особо мешало. Многое мне это дало, пока они появились подопытные. Где-то месяца за четыре до того, как я вот так вот пиратом попал, до сих пор не могу причин понять. Мы летели от Зерра к могильнику, и во время первого выхода для промежуточного прыжка нашли разбитый пиратский рейдер. Его кто-то серьезно потрепал С семью выжившими. Они и стали моими подопытными. Обратно я не торопился, так что работал. Один умер, у троих сети отказали, пришлось извлечь. К тому моменту медкубрик у нас был полностью оснащен. Хирургическая капсула имелась. Ну а с остальными у меня был прорыв. Я их сети усилил, сделав лучше, как и имплантаты. А знания мне помогли разобраться. Точнее, с таким мелким оборудованием работать пси-силой сложно. Но знания из пси-базы как раз за третий уровень здорово помогли мне. Оказалось, можно создавать объемную пси-голограмму мелких деталей и, увеличивая их, изучать, искать повреждения или лечить. Я так и изучал. Черт, да я эту голограмму учился вызывать целую неделю в виртуальном тренажере. Сложная штука в понимании оказалась, но сделал, нарабатывая опыт в ее применении. Потом пришлось сети пиратов уничтожить и извлечь, перед тем, как передать их патрульным по возвращению на Зерру. Не ИСБ, а именно патрульным. Пираты — это их вотчина. Так вот, я, конечно, пока не разобрался полностью с имплантатами. Там не на один месяц исследований. Точной информации в базах, по сетям и чипах не было. Скорее, об обслуживании доходил сам методом тыка. Убрал ограничители... Нашел, что мешает, причем они были двух видов — физические и программные. Так сети у пиратов скакнули сразу на несколько порядков. Были четвертого или пятого уровня, стали восьмого и девятого. Немалый рывок, не так ли? Я тоже удивился. А когда пиратов сдал, со своей сетью поработал, она стала примерно десятого уровня и имплантаты усилил изрядно. По интеллекту чип поднялся до 150. Тут и не сплошное увеличение. Зато пси-имплантат помог мне стать псионом B7. Это рывок вперед серьезный. Причем сеть продолжала оказываться той же инженерной. И разницу в использовании я ощутил. Небо и земля даже не сравнить. Вот только уровень свой в пси показывать не хотелось. В содружестве ведь как... «Д» и «Е» e никому не интересны, «Б» держат под присмотром и призывают в случае войны, а «Б» и «А» подлежат обязательной службе на государство. ИСБ больше ко мне интереса не проявляло, я не засекал, да и в команду никого не нанимал, однако берегся, поэтому догадывался, как потерял сеть с имплантатами. Со своей нейросетью я поработал, если полезут глубже... Она самоуничтожится, имплантаты вместе с ней. Но у меня там было столько информации. А на руднике мне не хотелось. Лучше потерять сеть, чем в шахте в забое работать. А если она радиоактивная, то вряд ли доживу до конца срока. Но оно мне надо. Так что, похоже, пираты сунулись куда не следуют, я потерял сеть. Ладно, по ней разобрались. Но какого черта я у пиратов делаю? Тут только одно может быть — предательство кого-то из команды. Подозрение сразу пало на Розу. Она в последнее время больше всего меня начала настораживать. Стоит сказать, что в команде у меня порядок, отлично сработались и также отлично подходили друг к другу. Мила свое обещание выполнила и ко мне бегала сбрасывать напряжение, Причем своим принципом я не изменил. С подчиненными не спал. Поступал проще. Временно увольнял ее на 10 часов. Она у меня обычно ночевала. А утром снова мой сотрудник. Тяжелее всего было при возвращении. Жук-то не в трюме, а летит сам с очередным корпусом в захватах. Зато сразу по возвращению на зерру она ко мне наверстывать. На месяц назад... До попадания к пиратам меня и роза начала навещать. Ух, и секс-бомба грудостая. Остальным это не интересно. У двоих вообще парни свои были. Так вот, только при Саите я заметил, что у медички сильный псидар, где-то на уровне В. Но мне думается СБ. Тут сложно определить визуально, и она отлично его маскирует, причем псисилой. «Прячатся, как и я?» Вот тогда и зародились первые подозрения. В остальном девушка идеально играла свою роль. Однако разобраться не успел. Тут оказался. И то, что лег я в капсулу на учебу в отчине Розы, а оказался тут, тоже на это намекает. Она, как врач, легко могла вывести весь экипаж из строя. «Хм, если Роза подсадная, то понятно» почему та столько тянула. У меня контроль на борту был абсолютный. Чуть что, легко было заметить вторжение. Ей пришлось подумать, как сработать чисто. Это все, конечно, мои домыслы, но ничего больше как-то в голову не приходит. Значит, те три диверсанта ее... Об этом я размышлял, пока детонатор ломал в новом мошеннике. Режим более, пока... Не трогал. Кстати, как специалист по сетям и хоть и малоопытный, поработал с сетями того пирата, что меня дубинкой огрел, и сетью того, что ошейник менял, и третьего, что за этим наблюдал, и был в дальности доступа. Теперь паутина у них будет сбоить, пока окончательно не умрут. Я так первого пирата случайно убил. Когда на его сетке седьмого поколения очередной опыт ставил, Что с этой тройкой, не знаю. Сделал все как с тем пиратом, но умрут они или нет, тут 50 на 50. Так вот, когда я узнал, насколько по скорости повысилось обучение, серьезно на это дело насел, всю дорогу до кладбища, проводя в капсуле, ну а обратно уже работал над восстановлением находок. Рост профессионализма замедлился, но все же поднимался. Я оценил наличие в команде двух профессиональных техников, и если Дэра искала целые блоки, то Дэна работала на меня, отбирала, что можно быстро восстановить, на что не обратили внимание другие мусорщики. Мы подчищались за ними. Большую часть за время полета я успевал восстанавливать. Ну и искал целые корпуса, чтобы продать их на Зерре. Хорошо трудились, продуктивно. Так вот, по обучению, видя увеличенную скорость, я доучил то, что было, и купил полный комплект вас пилота среднего корабля, причем военную версию. Мне, как мусорщику, ее продали, и за месяц изучил полностью, причем базу артиллериста купил в пятом уровне. Поэтому сдал на две специальности пилота среднего корабля, класса крейсер и артиллериста. Мы без него летали, а нужен был. Ну, а дальше изучал пси-базу. Весь третий уровень я освоил и натренировался в виртуальной тренажерной капсуле. Как раз закончил изучать четвертую ступень и очнулся тут. Инженерной базы я пока не покупал и не учил, только то, что актуально. Стоит отметить, что теперь нет черты, что не стоит переходить. Могу учить базы шестого уровня сложности, да и седьмого тоже. Вполне вытяну. Вот так и стал вторым пилотом. Крис подстраховываю. Плана было усвоить объем четвертого уровня пси-базы в тренажере. Раз в десять придется его посетить. По пять-десять часов. Время еще есть. В течение года должен сходить, иначе знания буду терять. Ну а потом учить уже нормальные инженерные Мне была насущная необходимость, раз уж я сборщиком стать собирался. Ничего, все знания при мне. По счастливой случайности я доучил последнюю базу. Неизученного в памяти не осталось. Хотел на Зерре, как вернусь, инженерный купить и продолжить этот комплект учить. Хм. А ведь и милые и Дера должны были уцелеть. Они отдельно летели. Правда, не факт. Мы вместе совершаем прыжки. На месте промежуточного выхода их тоже могли ждать. А может и нет. Вообще бежать я мог в любой момент. Открыть простой электронный замок мне легко, как нечего делать. Его открывают с помощью нейросети. Я же не просто открою, а еще и сломаю. Но, однако теперь торопиться не стоит. Хочу узнать, кто меня похитил и кто купит». Нужно выяснить, кто предатель. Думаю, продавец это знает. Если, конечно, меня несколько раз не перепродали, пока я в капсуле лежал. Почему из лечебной поднялся, Ну, это тоже понятно. Стандартная реабилитация после прохождения операции по удалению сгоревшей сетки и имплантатов. Закончив с ошейником, я полежал, изучая замок. Ну, как и думал, стандарт. Нужно знать четырехзначный код, чтобы получить к нему доступ. В принципе, подобрать можно, если сетка у рабов работает. Там 10 тысяч вариантов. При некотором упорстве и везении найти шифр можно. И вот только каждое подключение фиксируется, и охрана будет об этом знать. И я же открою замок без тревоги. Чуть позже мне принесли солдатский паёк. Вода и так была раковина в углу. Сортир тут был открытого типа. Вообще. Отпрутив клетки всю камеру видно. Также я видел видеофиксатор на потолке в коридоре, чтобы взрывал всю камеру. Меня это не пугало. Дальность работы силовой ковкой уже 6 метров. Могу испортить фиксатор. Хотя это не требуется. Кабеля, что к нему подходят, в прямом доступе перережу. Весь блок окажется без видеонаблюдения. Можно спокойно поработать. К слову, по силовой ковке. Дальность работы 6 метров, да. Но как раньше, так и сейчас. Тонкие манипуляции при восстановлении я делаю не дальше 2 метров. На 6 только грубая работа. Перерезать те же провода, не более. Или пробить что? Ко мне пришли только утром, следующего дня. Тут понять время суток можно только по яркости освещения. Ночью более темно, приглушенный свет. За полчаса до прибытия покупателя меня трижды по минуте наказывали болью. Ломали так, чтобы покор не был. Подготавливали к просмотру клиентам. Да, тяжело было выдержать. Давали полное ощущение. Физически выматывала, но повреждений не получал, хотя отголоски пробегали по телу, заставляя меня передергиваться. Да, сам идет, хотел ощутить, что это такое, для ознакомления личного опыта. Больше таких желаний не имею. Вот в это время и подошли двое, покупатель и продавец, как я понял. Заходить не стали, стали у клетки молча. Похоже, общались... Через нейросеть были заметны всполохи общения. Радиоволны я, конечно, не видел, но искажения легкие были. По ним и засекал. Медлить не стал. Перерезал дистанционный кабель. Все, видеофиксаторы не работают. Далее одновременно надавил на определенные области сетей у обоих пиратов. или кто они там, как показывал опыт, в этом случае паутины уходят на перезагрузку. Линут пять у меня есть. Жаль, вырубить не смогу. Убью, так что придется работать ручками. Точнее, в потолке проявились два отверстия, и на темечке пиратов упала пара стальных шариков, сделанных из части силовых алиментов. Как видите, я подготовился. Правда, шаров было заготовлено пять, но часть не пригодилась. Оба повалились без сознания, кровь потекла, но черепа вроде целые». «А нет, вот одна трещина. Да, хотя плевать. Главное, чтобы говорить могли». Замок щелкнул, и я вышел из клетки, после чего за ноги затащил обои в камеру, где сразу стал их раздевать. Натянул на себя комбез покупателя, десантный, дорогой, седьмое поколение. На ремне кобура с бластером, планшет в держателе, два подсумка. Без нейросити комбес работал плохо. Я перевел его комп на ручной режим, и он подстроился под меня. Пришлось поприседать, походить. Дальше скинул привязку у бластера и дал привязаться ко мне. Да, для меня это просто работа. Я не скажу, что плевая, но вполне выполнимая. Минуту заняла, хотя мне стоило поторопиться. Однако и оружие, даже такое убойное, тоже семерка, мне может пригодиться». В одном из подсунков я нашел белый платок, довольно большой. Вполне хватило навязать бандану на голову. Нижний край закрывал место, где были брови. Причина была серьезной. Всем рабам удаляют волосяной покров на голове. Это их отличительная черта. У меня так же. А косынка все скроет. Причем особо-то не привлекало внимания. У многих пиратских кланов это отличительная черта, как кепи у военных. Только по цветам различаются, чтобы понять, к какому клану принадлежат. Не помню точно, кто носит белые платки, вроде темные ангелы. Ошейник и сварабский комбез натянул и застегнул на теле продавца, восстановив детонатор. Похлопал по щекам продавца, и, когда тот пришел в себя, на минуту активировал ему болевые ощущения. Не в полную силу, чтобы в обморок не падал. Кстати, из сетки обоен зсок, чтобы помощь не вызвали. Покупатель закинул на свою койку и накрыл одеялом, чтобы внимание не привлекал обнаженным телом. уже привел сознание и спросил, «Кто ты и какого хрена хотел меня купить?» Однако нарвался на мат и попытку вскочить и в рукопашную, показать, кто из вас прав. Но я не зря закутал его в одеяло. Рывок не получился». И пришлось снова вырубать. Откручив ошейнику продавца, задал ему вопрос. Кто ты? Кто меня похитил? И как все произошло? Ты должен знать. Вот уж кто молчать не стал, сразу все выложил. А он заказал, кинул на покупателя. Почти год назад. Зовут Анурас. Известный мусорщик из рабовладельческой империи Гард. У него все работники, рабы. «Ты давал хорошие перспективы еще с начала работы мусорщиком. Вот и захотел тебя получить». «Заявку мне дал. Я торговец с рабами на станции «Шермут». Мы сейчас на ней». «Я не первый, кого он заказал». «Шестой». «Четыре другие заявки были выполнены. Одна сорвалась». «У меня несколько команд под рукой. Первая группа не смогла вас взять у корпусов. Да, и агента нашего в ИСБ раскрыли». Пришлось задействовать другую группу. Они охотники за рабами, берут дорого, но работают всегда отлично. Насколько я знаю, в вашу команду был внедренный человек. Кто? Я не в курсе. Меня интересовал только результат. Кроме меня ещё кто был? Да, пять девушек. Они тоже подготовлены к передаче заказчику. Находятся в женском блоке. Были взяты оба буксира. Да, они тут на станции. Все находки из них, включая корпуса, что были в захватах, проданы охотниками. Сами буксиры идут в комплекте с вами, этому покупателю. Он выкупал готовую группу мусорщиков с оснащением судами. — Ты видел девушек? Опиши мне их внешность. Тот покивал и все рассказал, что я хотел. Чем изрядно меня ошарашил. Роза была в рабском загоне, значит, не она. Вот только в описании... Отсутствовала одна из девушек. Кас на месте, Анна и Крис тоже, даже Денуидера, а вот Милы, капитана Жука, не было. Как-то все еще больше запуталось. Вот уж на кого бы не подумал. Ладно, малый буксир захватили, стало понятно. Она, капитан, просто сдала судно, но как апостсум взяли. Надеюсь, остальные девчата проснят ситуацию». Выяснив, где женский блок, я рывком сломал шею продавцу и перекинул ошейник на покупателя. Всего два животворящих разряда сразу привели его в сознание и дали нам возможность предметно пообщаться. Ну, обычный торгаш, пусть официально зарегистрирован у себя в империи как мусорщик. С этого бизнеса он имел высокий доход продавая добычу в своих магазинах, плюс владелец трех доков в разных местах. Жаль, сетки уничтоженного у обоих. Получил бы кодекс их и скином, и владенью. По памяти тот не помнил. Оставив покупателя в судорогах на койке, включил ошейник на максимальный уровень. Будет работать, пока не убьет носителя. После заблокировал клетку, заперев и сломав замок, и направился дальше, Неся на сгибе левой руки, узел с пилотским комбезом шестого поколения. И игольник имелся. Первязку я уже с него снял. Правая рука была свободная, под ней как бы раз бластером была. Сам сверток скрутил так, что со стороны весь мешок напоминал. Быстро и уверенно прошагал по коридору, мимо бегущей тройцы надсмотрщиков, поскакали лично смотреть камеры, пока не починят средства слежения. Поиск места повреждения уже ведется. Я видел двух дроидов в технических коммуникациях. Кабеля прозванивали и коммутационные блоки проверяли. Тот провод, что я уничтожил, на вид цел. Оплетка на месте, а вот содержимое, сантиметров двадцать. Отсутствует. Найдут быстро, это ясно. Но время у меня пока есть. Меня напрягал узел в левой руке, но, к счастью, пираты на него не обратили внимания. Хотя зря их так называю. Насколько помню, станция Шермут позиционирует себя как вольная и находится ближе к границам империи Гаарды. Хм, по моим прикидкам, я больше двух недель был без сознания. Скорее всего, под снотворным держали. А это место промежуточного прыжка, где мы с Жуком должны были встретиться — по прямой до станции как раз 17 часов лёта на среднем судне. А в паре с малым и того вот дальше, так что дней двадцать был в отключке. Шёл я быстро, с уверенным видом. Двери передо мной открывались, как будто даю приказ нейросетью, но на самом деле вскрывал их силовой ковкой, замыкая контуры и поднятие тревоги, так что пока тихо. Из станции на меня не обращали внимания, других дел хватало. Да я и не привлекал к себе чрезмерного внимания. Не бежал, не стрелял во всех встречных, поперечных. Чего ко мне присматриваться? Вот если что натворю, там уже и поднимут тревогу. Или тех двоих в моей камере найдут я опознают. Поднялся с первого мужского этажа по лестнице на второй. Лифтом решил не пользоваться. Молча прошел в женский блок. На входе был стол, за которым сидел тучный охранник в устаревшем планетарном бронекомбинезоне. На столе стояло несколько визоров, куда шли картинки с камер. — Давай к нам? — А почему без сопровождения? Поворачиваясь ко мне, немного удивился сторож. — Где продавец? — Задержался в фойе. Знакомого встретил. Попросил меня тут его дождаться. — А-а-а! Он понятливо кивнул, снова стал разворачиваться к мониторам, что показывали пустые картинки, и замер. Я только что вырубил ему нейросеть, как и испалил коммутационный блок системы слежения. Помимо этого сломал замок за спиной. Попасть теперь в лок с этой стороны будет сложно. Пока охранник пытался понять, что происходит, я подошел и оглушил его кулаком от всей души. Хороший удар. Надолго в страну грез отправил. Если бы тот не держал снятый шлем на столе, пришлось бы повозиться, а так проблем не было. Хм, тревога так и не началась. Значит, правильно решил. Если бы оружие использовал, сразу бы шум поднялся. Хорошо знать некоторые программные моменты для скинов. Быстро сняв комбинезон и обнулил настройку компа, и настройки привязки шокера, боевого оружия охранника не было. Я быстрым шагом направился дальше, по коридору заглядывая в камеры. М да, сколько лысых девушек и женщин, а ведь надо своих опознать. Первый нашел Дэн, она сидела на одной из четырех коек в заполненной камере. Она сразу же встала, олицетворяя собой спокойствие, Явно ожидала меня, видать, просчитала возможность моего побега и что я буду вытаскивать своих. Мой характер девушка хорошо изучила. — Всем встать, ты! — ткнул я пальцем Дэн. — На выход. Замок щелкнул, я его дистанционно открыл и закрыл за девушкой. Она постукивнул на сверток пилотского комбеза. Не бронекомбинезон же ей отдавать, не ее размер. Ну и шепнул проигольник. Все это делал, снимая с нее шейник, засягнув его на толстяке, едва сошелся. Белую бандану она сделала из нательной рубахи толстяка. Рассказала мне, что остальные тут, и подтвердила подозрения насчет Миллы. Она все устроила. Правда, то, что та работает на пиратов, Дэн и не подозревала, хотя раньше были знакомы. А не любили они друг друга, потому что подрались, в ночном клубе за пару дней до того, как я их нанял, не поделив танцплощадку. Мила тогда в пух и в прах разбила гордость Дэн, наваляв ей. Правда, и Таня осталась в долгу. Капсула все следы убрала, но все равно воспоминания свежие. Они так и не общались до захвата. Сейчас в голове девушки сквозило неприкрыто удовлетворение, типа «Я же говорила, что она полная Г». Ну, в общем выглядела вполне довольной. Подтвердила, что без сознания пробыл 25 дней. Как нас захватили, позже расскажет, сейчас времени нет. Оставь ее по поста, стал прогуливаться по коридорам, изучая тех, кто содержится в клетках. То, что остальные тут, девушка уверена, но точно не знает, где их не вместе содержали. Сама Дэн сидела. В кресле охранника и работала с планшетом толстяка. Там, по счастью, пароля не было. Точнее, он стоял, но пока планшет не выключен, любой может пользоваться. Но вот девушка и работала с внутренней сетью станции. Ее задача определить, где мы находимся, найти наши буксиры, вызвать такси, чтобы долететь до их места стоянки. Если, конечно, они пришвартованы, они на парковке стоят. Я же искал остальных. Говорить другим рабыням, что я освобождаюсь своих, не хотелось. Своих выведу, а такую толпу точно нет. И чтобы они шум не подняли, изображал одного из охранников, выводя своих из камер. Следующий я нашел Анну. Она очень изумилась, глаза вытаращила, рот открыла, но быстро взяла себя в руки и ушла к посту. Потом были Дэрос Каис. Они в одной камере сидели. Ну и Роза. Вот ее я познал только по грудям. Потом мысленно пририсовал на голове рыжие кудряшки в Была вся избита. Синяков на лице хватало. Глаз заплыл. Мы вернулись на пост. Ошейник снял только у Розы. Ей бронекомбинезон как раз подошел. Переоделась. Остальные изображали рабынь, который куда-то ведем. То, что в этой броне девушка, а не парень-охранник, не видно. Забрало у шлема затемнено. Сам бронекостюм переведен на ручное управление. Роза — единственная из нас, кто учил серьезно боевые базы. Ей поставлен имплантат по специальности. Пусть все запасы знаний подняла пока не выше второго уровня, но уже кое-что... По данному обмундированию, информация у нее была, управлялась уверенно. У всех девчат их нейросети сохранились, но были отключены, а запустить их нечем. Это плохо. Лезть к ним в сетки силовой ковкой не стоит, слишком тонкая манипуляция. Не мой уровень, даже если на перезапуск пущу. Тут медицинский планшет нужен. Мы собрались с новодевушкой, тревожно глядя на меня, вдруг спросили. «А остальные?» «Что?» «Остальные девчата?» «Девочки, миленькие, мне бы вас вывести, а вы такую обузу хотите повесить?» «Да ты же сможешь!» Глядя на меня умоляющими глазами, сказала Крис. «Много что могу, но я не волшебник». И, видя, как на меня смотрят, вздохнул. «Ну ладно, ладно, дам им шанс». Я быстро пробежался по трём коридорам. За моей спиной только и слышались щелчки. Открывались и спадались шеи ошейники. Вскрывались замки камер. Кто-то робко выходил из заточения, но большинство оставались внутри, явно опасаясь какого-то подвоха. «Что делать?» «Видимо, девушки мои это знали», расспросили меня освободить других. Моя команда сбегала и выдернул за руки еще трех девчат, и плюс двух девочек лет десяти. Я разблокировал сломанный замок, и мы все вместе покинули блок. Такси у входа уже. Дэн вызвала небольшой микроавтобус. Места хватило всем. А полетели мы не на летную палубу, как можно было бы подумать, а к одному довольно большому бару. Это была база и штаб-квартира торговца рабами, которого я убил, свернув шею. В ней он встречался с покупателями, и там же должен находиться его помощник. Сам торговец не владел информацией, где буксиры. Этим его заместитель как раз и занимался. Должен знать, где находятся и коды доступа к обоим буксирам. Мы полпути не пролетели, когда поднялась тревога. Явно обнаружили побег. Хотя лететь не так и далеко было. Точнее, до грузового лифта и ниже. Бар был под рабскими загонами. Торговец, когда показывал товар покупателям, на подъемнике их возил, а нам объезд пришлось сделать. Но такси было необходимо. В нем нас будут искать в последнюю очередь. Машина была крытой. Кто внутри, не видно. Оставив девчат в салоне, припаркованного на стоянке такси, я направился внутрь бара. Мне нужен газ. Бармен бросил на меня быстрый, изучающий взгляд, и сообщил. Он не принимает. Тревога у нас в загонах. Людей туда направил. Курирует их. Я в курсе. Как раз по этому делу. Вторая дверь налево. Мужчина мотнул головой за стойку. Пройдя самооткрывающуюся дверь, обычные сенсоры на движение, нашел нужную, архаичную, с ручкой на двери, пошел в кабинет. Там было двое. Один за столом сидел, работал за встроенным в столешницу компом, и рядом стоял крепкий мужик в десантном комбете. Он умер быстро. Я же, держа на прицеле газа, одновременно пустил его нейросеть на перезагрузку, чтобы тревогу не поднял, и комп вырубил. Тот не дергался, осторожно глядя в зрачок ствола моего бластера. Подойдя, я бросил на столешницу ошейник, что снялся розой. «Надевай». Тут беспрекословно выполнил мой приказ, выдержал пару секунд мощной боли, от которой его всего затрясло, и капли пота выступили на лице. «Ты и твой хозяин. Заказали меня похитить. Вижу, представляться мне не нужно. Опознал». «Сначала платок мешал. Сейчас, да. Что ты хочешь?» — Вернуть все свое и компенсацию, а также данные по тем охотникам, что вы наняли взять меня и моих людей. Твой хозяин их не знает, через тебя нанимал. — Я тоже не знаю, только с главным встречался эта девка. Она вчера станцию покинула, пока вне доступа. — Что по-остальному? — Вот банковский чип, на нем двадцатка. Могу со счет остаток перевести. Там чуть больше 200 тысяч. Вижу на столе планшет со встроенным банковским терминалом. Переводи, и без шуток мне. Я ожидал подлянки. А так он честно связался с банками и перевел все, что было. Обнули в счет. Показал данные на экране. Планшет с терминалами чип я забрал. Сразу поменял пароль до уступа. «Двести тысяч. Для опытного работорговца что-то маловато. Я деньги вложил, купил малый ремонтный док на Воле станции. Пенсия моя. Пока законсервирован. Он поврежден. Нужны деньги на ремонт, на вложение хорошее. Этой? Нет, вольная. Обидал, называется». Я внутренне подивился. Станция знакомая. Там как-то находки продавал того же друида-диверсанта. Да, и потом раза три залетал, когда уже два судна на балансе было с экипажами. Интерес мой, к этой покупке сразу подскочил. Отдашь мне док, и, считай, я претензий не имею. — А еще чего? Его затрясло от работы шейника. Это сразу прочистило ему мозги. — Хорошо, хорошо. Но где гарантия, что ты оставишь меня в живых? — Даю слово, что ты будешь жив, когда я покину этот кабинет. А вот передача была официальной. Планшет и банковский чип у меня были. Я оплатил гиперсвязь и связался со своим адвокатом на Зерре. Сотрудничество с ним было продлено еще на год, и я все еще его клиент. Он и сопроводил сделку. Объяснил Дарсину тем, что попал к работорговцам, и вот они так извиняются, отпуская меня. Дал доступ к нейросети газа, подключившись к ней через его медицинский планшет из ящика стола достал. Работорговец сообщения не отправлял и вел себя вполне покорно. Вот так. Имущество на станции Вольников свинило своего хозяина. Все официально. Если что, мне теперь есть куда отступить. Фронтир есть фронтир. Тот скинул мне на планшет коды к Искину Дока. Также скинул на планшет Координаты парковки апостсума, жук находился в его трюме, и пароли компам, админам обоих судов. Их должны были заказчику передать. Он сегодня прибыл за мной и моей командой. Дальше я оставил газа, биться в судорогах, лежа на столе, активировав ошейник. А что, обещание выполнил. Когда погидал кабинет, он был жив. Нейросеть ему спалил, да и компс в столе тоже Замок на двери сломал, чтобы подольше не могли добраться до тела. Кстати, помещение я обыскал, открывая разные ящики в встроенном шкафу и изучая полки. Рабочий стол изучил полностью. Нашел два пилотских комбеза в заводской упаковке и новенький спасательный скафандр. Сунул себе в баул. Причем сумка была с имлемой корпорацией «Нерсеть». Не знаю, какими путями он здесь очутился, но свои офисы корпорация на фронтире не держит от слова совсем. Упаковка офицерских пайков невскрытая, 200 штук, тоже ушла. Пять бутылок дорогого вина полностью баул набил. Кстати, десантный с обезглавленного и еще один администраторский с самого газа тоже снял, обогатился еще на два игольника, и один бластер с боезапасом. Бармен даже голову не повернул, пока я покидал бар, его отвлекли два посетителя. Вернувшись в салон такси, сообщил Дэн, где парковка, и мы полетели в лишайшей летной палубе. Все шейники я уже деактивировал, считая это просто видимость украшения на шеях. Добрались нормально, расплатился за доставку, тревога по станции уже стихла, Очаг побега локализовали так, что остальных, жителей и гостей станции, не беспокоили. Выясняли, все рабы на месте или нет. Мы сошли и направились к пассажирскому челноку, проходя на борт. Дэн уже забронировала его, сообщив координаты места прибытия. Пилот, что нас встречал, оказался рабыней, что неудивительно, удивительно, Лысая, в старом и потрепанном пилотском бесформенном комбинезоне. Такой мешок на теле, это понятно, чтобы, как женщина, не показывала прелести. Но не думаю, что именно это помогало. Ветер соседнего бота имела не ошейник, а носила внешнюю нейросеть. Конструкция из спиц торчала на голове, пронизывая череп. Жуткое зрелище. Покрутив головой, нашел еще двоих таких. Помнится, у бывшего хозяина моего тела была такая же, пока я в его тело не попал. Девушка явно нас за пиратов приняла, что купили рабов. Она уже получила координаты, мы устроились в салоне, после чего челнок покинул летную палубу и направился к опоссуму. Летели не так и долго, около часа, это немного. Когда пилот сообщил, что подлетаем, я через планшет вышел на связь с искинами судна. Они годы и опознание приняли, но с сильным запаздыванием, что мне не понравилось. Начали открывать створки трюма. Также стало известно, что на борту ни одной живой души. Когда челнок встал на опоры, мои подозрения перешли в уверенность. Задержка была вызвана тем, что из трюма откачивался воздух. Щит на створках отсутствовал. Одно это показало что судно разграблено, и с него снято все ценное. Я велел всем сидеть на месте и прошел в рубку. «Свободу хочешь получить?» — прямо спросил я девушку. Она глянула на меня удивленно и заметно заметной опаской, после чего мелко закивала и напряглась, ожидав вспышки боли. «Тогда оставайся с нами», — предложил я, стягивая бандану, показывая, что был ранее таким же рабом. После моих слов ошейник щелкнул и распался, упав ей на ноги, а экраны челнока погасли. Я шины питания кискину перерезал, чтобы тревогу не поднял. Работа была тяжелая, материал тугоплавкий, но справился. Но в это время створки уже закрывались, и началась закачка воздуха в трюм. Роза, которая получила медицинский планшет, включала всем сетки, начав с себя я же снял ошейники с остальных. Крис и Анне выдал пилотские комбезы из шкафа газа и отвернулся, пока они переодевались, брезгрейво скидывая рабские робы. Розе после стирки уйдет форма администратора, а Дэри десантный, тоже только почистить. Своим комбезов хватило, розвит ушел бластер, а Крис и Анне игольники больше оружия не было. Когда давление поднялось до нужной отметки, мы покинули борт челнока и направились к внутренней шлюзовой. Я с грустью изучил пустой трюм. Только жук и челнок стояли. Все вынесли, даже кабину санузла, что тут имелось, чтобы в каюту не бегать. Да уж, мародерам тут было раздолье. Похоже, у меня еще враг появился. Команда охотников. Сначала корпорация что якобы освободила меня, навесив долг. Но я ей уже отомстил, вывесил ее грязное белье на обозрение, причем так, что ей пришлось серьезно подвинуться на рынке. Она несколько миллиардов потеряла. Владельцы сменились. Да, вот такая месть была. Информационный терроризм. Вскрывал сервера, находил, что повредит, и выкладывал, трижды так делал, серьезно ударив по ее финансам. Нашел, как та против империи работала. Императору это сильно не понравилось, и он ударил кулаком по столу, приказав разобраться. Бывшие владельцы на рудниках. Корпорация, по сути, распалась, сменив название и владельцев. Так что к ним я уже претензий не имею. Понесли серьезные потери, а вот на охотников за головами похочесь Пройдя внутреннюю шлюзовую, я оставил девчат в кают-компании. Тустая ниша, где был пищевой синтезатор, еще больше тоски навеяло, а сам пошел в рубку. Дальше ввел коды, что дал газы, и сменил владельца, писав себя. Перезапустил эскин, который опять надо долго чистить. Дальше вызвал своих девчонок и прописал их на борту. Крис, все так же старший пилот и старпом, Дэн и Дера техники, Старший и просто корабельный, соответственно. Данна, щитовик, роза, врач. Аня сразу сообщила, что оборудование щита другое. Я проверил Зорон, Действительно, простенькое гражданское пятого поколения, что тут ранее стояло и до этого хранилось на складе. Все разошлись, кроме Крис. Мы запросили диспетчера и направились к заправочному терминалу. Баки почти пусты, благо оплатить есть чем. А пока летели, я вышел в сеть станции и стал закупаться. Например, два малых контейнера с офицерскими пайками. Эта фирма мне понравилась тем, что в рекламе был лозунг «Доставим заказ за полчаса по всей системе». В принципе, это все, что я мог заказать и что быстро доставят. Задерживаться тут не хотелось категорически. Чуйечка уже намекала, что пора валить. Заправка прошла неплохо. Полный полные баки мы отходили и встретили челнок, пустили его в трюм. Я принял заказ и заодно освободил раба-доставщика, сняв ошейник и отключив шаттл. В этот раз был парень, тоже был счастлив сбежать. А вот пайки пришлось вручную переносить в жилой модуль на склад. Ни одного дроида, даже бытового, на борту не оказалось. Кирис к тому моменту ввела буксир в прыжок, а летели мы к станции Вольников, где у меня так неожиданно появился док. Нужно как можно быстрее взять его под свою руку. Та ошибка с крейсером была мне уроком. Тут радость и навалилась. Сбежали. Напряжение, что витало над нами, наконец отпустило. Дэн заселяла гостей по каютам. Уборку они делали сами. Команда же разошлась по своим бывшим жилищам. Уже посыпались доклады. Медкубрики пусты. У нас их было два. В одном нормальный медбокс. Шесть капсул шестого поколения. Диагност. Хирургическая. Реаниматор. Делечебных и обучающая. Но я еще один бокс оборудовал, где стояло две дополнительных обучающих капсулы. Сам там учился. Всего этого нет. Все склады вычищены. Да все, даже резервный реактор вынесли. Похоже, команда охотников так компенсировала финансовые потери за тех трех дроидов-диверсантов, что я и СБ передал. Даже не во всех каютах постельное осталось. Пришлось походить, поискать, подбирать с грязного и брошенного, стирать в душевых, там есть такой режим, в сушку и растилать. Все, исключая меня, занялись стиркой комбинезонов, чтобы на чистое тело свеже надеть. Ту, ну, кроме Анны и Крис, у них и так новые. Вот так и начался наш полет. В основном в уборке. А послымом и жуком позже займусь. Ну и челноками. Они не мои. Единственное имущество тех пилотов, что на них летали. Восстановлю, взломав искины, и передам им, пусть валят на волю». Первые сутки все пока счастливо отходили, наконец, поверив, что все, сбежали. Ну, а остальные, мне было как-то пофиг, освободились и освободились. Больше интересовался состоянием судна и составлял список того, что пропало. Кстати, мой личный тайник в стене бывшей техомастерской, которую разграбили до нуля, остался целым. и Сделал на всякий случай и, гляди, пригодился. Достал из него технический тестер, полный комплект инструментария корабельного техника, два планшета с группами вирусов и средствами взлома. Был еще кофр с базами знаний, вот его вернул на место. Тестер и инструмент отдал Дэн. Она теперь с напарницей занималась легким ремонтом и обслуживанием систем судна. В принципе, опоссум в порядке, просто разграблен. Сам я в это время... В тюрьме работал, взломал из кинжука, почистил его от лишнего и снова стал его владельцем. Доберемся до станции обидал, и свяжусь с филиалом гражданского флота содружества на «Зерре». Попрошу для обоих судов копии регистрационных кодов, а то они утеряны и идентификаторы не работают. За первые сутки закончил с малым буксиром, снова прописав на борту ДРУ как техника» дом занялся челноками, потратил часа по три на каждого. Вызвал их пилотов, они отметились в эскинах, подтвердив, что теперь их владельцы. Кстати, с нейросетями обоих поработал, подключившись с помощью медицинского планшета. Убрал часть закладок и ограничений, поставленных их хозяевами. То есть вернул к тем показателям, что были, когда они покидали корпорацию «Нейросеть» убрав все лишнее, что было занесено позже. Заодно выяснил, кто они такие. Парень, пилот-истребителя, попал в плен во время того конфликта между пиратским сообществом и империей Берра. Этот явно вернется к своим. Нужно дослуживать контракт. Девушка тоже пострадала в том же противостоянии. Малое грузовое судно, принадлежащее лично ей, взяли на абордаж. Кораблик продали, а ее трижды еще сбывали с рук в руки. С тех пор она в той системе и работала на этом челноке. Оба шатла сильно потасканы, но еще полетают. У парня грузовой третьего поколения, у девушки поновее, четвертого, грузопассажирский. Остальные спасенные временные пассажиры. Да и не все они из империи Берра. Они у девчата сами позаботятся. Обещали это на себя взять. Крис сделал ошибку, но и я не проследил и не отдал нужного распоряжения. Необходимо было сделать небольшой прыжок, чтобы не отследили, а потом максимальный к станции Абидал. она сразу рассчитала максимальный на пять суток и два часа лета. Если на станции, которую мы так поспешно покинули, разберутся, что чем. Могут послать скоростной корабль, чтобы перехватить нас. Я, конечно, излишне паникую, но просто лучше не рисковать, чтобы не попадать в неприятные ситуации. Ничего, думаю, доберемся. Заняться, по сути, мне было нечем, так что просто находил работу всем присутствующим. Им тоже нужно было убить время. Визоры все сняты и проданы». Можно, конечно, и скинуть подключиться с помощью планшетов и смотреть фильмы. Один сборник сохранился в памяти, но их на все не хватало. Оба судна были грязные, вот и развлекались уборкой. Сначала жук отмыли, потом и жилой модуль апостсума. Даже соревнования проводили, чтобы людей завлечь. Выигрыш в виде офицерских пайков. Два выхода прошли хорошо, а во время третьего мы оказались в системе недалеко от станции Абидал. Город буксира никто покидать не собирался. Всем было известно, что отсюда мы уже полетим в империю Берра. А мне нужно сделать покупки и принять нормально свое новое имущество. Вызванный челнок доставил меня на ледную палубу, платил я с чипа. Тот же купил абонемент, связи на три дня, приписав планшет с банковским терминалом для совершения покупок. Копию кодов доступа к связи скинул на скина Поссума, чтобы и пассажиры, и члены команды могли пользоваться связью. Если были счета, распоряжаться ими. Здесь имелось отделение Имперского банка, где я и другие держали свои средства. Ну, у кого они есть? Что делать и что покупать, я уже расписал по минутам. Да и задерживаться не хотелось бы. Для начала полетел на такси к офису местного государственного филиала банка Первого Имперского. В него допускают после проверки по коду ДНК, причем не опрашивая. Хотя генетический код — это ничуть не показатель. Сейчас такие капсулы что угодно изменят. На кодовые вопросы я ответил, так что получил доступ к счету. 2 миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи. Миле, кстати, до сих пор идут отчисления на счет. Или кто она там на самом деле?» Я поставил запрет, вычеркнув ее из списка, кому раз в месяц отправлять зарплату. Остальные решили продолжить контракты, хотя они уже и заканчиваются. «Пара месяцев или чуть больше».